Девность всегда рождается вместе с любовью, но не всегда вместе с нею умирает. Когда женщина оплакивает своего возлюбленного, это чаще всего говорит не о том, что она его любила, а о том, что она хочет казаться достойной любви. Иной раз нам не так мучительно покориться принуждению окружающих, как самим к чему-то себя принудить. Всем достаточно известно, что не подобает человеку говорить о своей жене, но недостаточно известно, что еще меньше ему подобает говорить о себе. Иные достоинства вырождаются в недостатке, если они присущи нам от рождения. А другие никогда не достигают совершенства, если они благоприобретённы. Так, например, бережливость и осмотрительность нам должен внушить разум, но доброту и доблесть должна подарить природа. Как бы мало мы ни доверяли нашим собеседникам, нам всё же кажется, что с нами они искреннее, чем с кем бы то ни было. На свете мало порядочных женщин, которым не опостыли бы их добродетель. Почти все порядочные женщины это нетронутые сокровища, которые потому и в непокосновенности, что их никто не ищет. Усилия, которые мы прилагаем, чтобы не влюбиться, Порой причиняют нам большим мучения, чем жестокость тех, в кого мы уже влюбились. Трусы обычно не сознают всей силы своего страха.